Глава 1. Разум подсказывал ему, что это всего лишь забава, и на короткое время он снова стал ребенком, который долго купался, а теперь играет на пляже, лежа на мокром песке у самой кромки воды. Далласу всегда нравились приключенческие истории и фильмы. Он помнил, как представлял себя бесстрашным героем, который сражается на берегу со злодеем, или пытается выжить в открытом океане, борясь со стихиями, пиратами или смертоносными акулами. Иногда, после кораблекрушения, выживал он один. Его выбрасывало на берег необитаемого острова. Измотанный, но живой, он какое-то время лежал на отмеле, затем полз на сухой песок. Пока эти фантазии и воспоминания впервые за долгое время наводняли его разум яркими деталями, Он не мог не осознать иронию происходящего, особенно когда буруны перекатывали его безвольное тело и каждая набегавшая волна переворачивала и выталкивала из воды. Разве мог он тогда, много лет назад, когда был еще маленьким, знать, что придет день, и его любимая игра станет жуткой реальностью? Мир вокруг него был по-прежнему темным и размытым, поэтому либо зрение и сознание вернулись еще не полностью, либо он лишился чувств и теперь приходит в себя, а ночной океан швыряет его из стороны в сторону. В любом случае, он был абсолютно уверен, что все еще лежит в воде, но до берега недалеко, раз его тело скребет о каменистое дно. И впервые за последнее время Даллас чувствовал боль, которая пронзала грудь и шею у самого плеча. Он ощутил вкус соленой воды и крови и поперхнулся. Затем осознал, что ползет уже сам. Скорее барахтается, чем ползет. Потом он рухнул в мокрый песок, глубоко впился в него пальцами, вцепился в землю всеми невесть откуда взявшимися силами. Отталкиваясь и суча ногами, он сумел приподняться и рванулся вперед, приземлившись с животом на нечто напоминающее сухой песок. «Я на берегу», — подумал он, «я живой, я, Господи, я, я на берегу». Он чувствовал песчинки во рту, ощущал, как они скрипят на зубах и щекочут язык, колют щеки и лезут в глаза. Насколько он мог судить, боль не утихла, но ощущение движения исчезло, грудь больше не сдавливает, дышится легко». и он не тонет. Но не успел Даллас подумать, как некая сила в окружающей темноте вновь потянула его в бездну мрака и отчаяния. Когда накатила безысходность, Даллас мог лишь надеяться и молиться, что действительно добрался до берега, что казалось невозможным в его ситуации, и что ощущения, которые он испытывает, не уловки сознания. Они не стараются отвлечь, пока океан заглатывает его и тянет в глубины, из которых нет спасения. Может, его чувство есть просто галлюцинация умирающего разума? Если так, то он все еще болтается в бушующем океане и, вероятно, уже умер. Но если все вокруг реально, тогда, возможно, у него есть шанс. Слабый, но тем не менее шанс. Даллас моргнул. Несмотря на жжение в глазах от песка и соленой воды, теперь он мог видеть, но из-за крайне размытого зрения и кромешной ночной темноты у него сильно закружилась голова. Он уперся руками в песок и почувствовал под ладонями твердь. Он закашлялся, выблевал морскую воду, затем снова впал в забытье или нечто подобное и оказался там, во тьме. Сны о яростной борьбе вопиют ему из темноты. Его тело извивается и бьется в слепой панике, так как всякое чувство ориентации утрачено. Он в воде, у самой поверхности, и погружается в бездонный лабиринт океана. Давлением его тянет вниз, все звуки превращаются в жуткие отголоски и стоны. Несмотря на жжение, он пытается открыть глаза и отчаянно ищет выход. а затем также внезапно всплывает. Его тело выныривает на поверхность, такое же ничтожное и бесполезное, как и мусор в воде рядом с ним. Он пытается звать на помощь, но у него вылетает лишь сдавленный хрип, когда морская вода безжалостно устремляется в рот и заливает горло. Он борется с могучими волнами и бурным океаном, пытается хоть как-то сориентироваться, но он потерялся в ночи, в шторме. В бушующем море. Его крутит, как волчок, то он глотает морскую воду, то хватает ртом в воздух. Нет ни верха, ни низа, ни спереди, ни сзади, ничего. Лишь громады волн и тьма вокруг. Волны проглатывают его, засасывают, затыкают ему рот, а ветер свистит в ушах, и далеко в ночи звучат раскаты грома. А еще ему снятся молнии. Зазубренные копья они не похожи на те, что он видел до этого, яркие и огромные, как спецэффекты из голливудского блокбастера. Они с треском раскалывают небо огромными вилами, и он благодарен за это, ибо теперь знает, где небо, что вверху, а что внизу. Но легкие не перестают бороться. Ему по-прежнему не хватает воздуха. Океан поглощает, заполняет его. Становится с ним одним целым. Сильный пожирает слабого. «Я умираю», — думает он. «Я умру жестокой смертью в этом месте, в эту ночь». Некоторое время спустя вода вернула его в чувство, А может, солнце. Он не был уверен, что именно, и ему было все равно. Он знал лишь, что уже не спит, а значит, жив. И когда Даллас поднял голову с горячего песка и прищурился от неожиданной яркости дневного света, то понял, что прошлая ночь ему не приснилось. Все это произошло на самом деле. Яхта действительно затонула во время шторма. Он вместе с остальными спрыгнул в воду, и все, кроме одного из них, члена экипажа по имени Дэвис, добрались до плота. Из восьми человек на плоту умещалось лишь шестеро, а значит, двоим нужно было постоянно плыть рядом, держась за борт. Кроме того, капитан был ранен и не мог двигаться, остальным же приходилось меняться. В мучительные дни и кажущиеся бесконечными ночи они пытались выжить изо всех сил. Три дня и три ночи они дрейфовали в Тихом океане. Не видели ни полоски земли, ни самолетов, ни спасательных судов. А затем налетел очередной шторм и опрокинул плот. Даллас был уверен, что погибнет, но он выжил. Его выбросило на какой-то берег. Он закряхтел и попытался шевельнуть пальцами рук, затем кистями, а потом и руками полностью. Мышцы отвердели и болели, но двигать руками он мог довольно свободно. Затем Даллас пошевелил пальцами ног и ступнями, и, наконец, ногами полностью. Опять же, кроме боли в мышцах, каких-либо серьезных повреждений он не почувствовал. Но когда попытался подняться на четвереньки, будто отжимается. У него снова заболело, как прошлой ночью. Резкая и острая боль пронзила грудь изнутри. Легкие горели, жгучая боль поднялась к плечам и шее. Он ударился обо что-то твердое и мог лишь надеяться, что в груди ничего не сломано и не повреждено. Даллас вдохнул, сперва неглубоко, а потом чуть поглубже. Когда он вдохнул полной грудью, боль стала невыносимой. Несколько лет назад Даллас переболел пневмонией, и хотя он знал, что это не она, ощущения были похожими. Он закашлялся. В горле и в легких жгло. Стараясь не обращать на это внимания, Даллас пополз по пляжу прочь от воды. Обессилев перевернулся на спину. Полежал немного, дышал глубоко, не обращая внимания на боль. Над ним раскинулся купол ярко-голубого безоблачного неба. Даллас повернул голову и сплюнул, но так и не смог избавиться от набившегося в рот песка и грязи. Привкус был такой, будто он проглотил одну половину океана, а другой прополоскал рот. Даллас утерся от предплечья и снова сплюнул. Несколько дней он боролся с голодом и жаждой, пытаясь изо всех сил экономить вместе с остальными скудные запасы воды и продовольствия. А теперь, при мысли о идее и питье, ему делалось дурно. Сколько-то минут спустя он сумел сесть, но по-прежнему был слишком слаб, чтобы встать. Поэтому остался сидеть, и пока сознание медленно приходило в норму, принялся разглядывать окружающую местность. Он находился на небольшом острове. Похоже, необитаемом, но Далласу все еще хотелось позвать на помощь. Ветра не было. Даллас сидел неподвижно и слушал, как океанские волны плещутся, о берег в нескольких дюймах от того места, где ночью его выбросило течением. Если он останется сидеть, прилив рано или поздно смоет его обратно в море. При этой мысли он обхватил себя руками, а потом стал прощупывать все тело, нет ли переломов. На Далласе остались одни шорты цвета хаки. Даже обувь он потерял. Как и сотоварищи, он сильно обгорел на солнце и покрылся волдырями. А теперь и ноги, и колени, и локти, и руки, и плечи, и грудь и сцарапаны, покрыты крохотными порезами. Наверняка потому, что во время шторма его швыряло на каменистую полосу прибоя и протаскивало по ней – а затем выбросила на берег, словно тряпичную куклу. Порезов, синяков и царапин, было так же много, как волдырей, но от них не умирают. Даллас прикрыл глаза рукой и посмотрел на пляж и простирающийся перед ним океан. Кристально чистая вода, белый горячий песок. Даллас обернулся и глянул через плечо. Пляж в несколько ярдов тянулся до небольшой дюны, густо заросший пальмами. Ярдах 40 от первого ряда деревьев рос второй, а за ним виднелись джунгли. Даллас с трудом сглотнул и закашлялся. Затем повернулся и, пошатываясь, посмотрел направо, где увидел еще один длинный отрезок пляжа и такую же поросшую пальмами дюну. Слева он обнаружил скалы, множество огромных островерхих чудовищ. Они торчали из воды, словно древние каменные тотемы. Если б его принесло к острову с той стороны, он разбился бы в дребезге. Вдалеке, в маленькой бухте на дальнем конце острова, ему бросилось в глаза что-то, как показалось неуместное на фоне белого песка. Он всматривался сколько-то и убедился, что это вовсе не игра слепящего солнца. На песке валялась какая-то желтая штуковина. Часть ее колыхалась в воде и грациозно покачивалась на океанских волнах. Даллас протер глаза и вгляделся снова. Верно, зрение не обманывает его. Даллас всматривался еще очень долго, пытался собраться с мыслями. Когда ему это наконец удалось, он с трудом встал и, несмотря на слабость в ногах и головокружение, торопливо заковырял по берегу к предмету, в котором узнал остатки резинового спасательного плота. «Остальные», — подумал он, — «они тоже выбрались, они...» «Пожалуйста, только бы я не оказался один». Перед глазами у него возникло лицо Куин. «Боже мой, Куин! Где она, черт возьми? И что с ней?» Из-за шока он забыл про Куин и остальных, но теперь воспоминания нахлынули на него яростным неподвластным калейдоскопом. В груди болело, в голове стучало, тело обессилило. Обжигая ноги об горячий песок, Далла сбрел под палящим солнцем по пляжу. В голове вертелись лишь мысли о Куин и остальной компании. Дважды он споткнулся, но сумел устоять на ногах. Подойдя к бухте, свернул к воде и замедлил шаг. Ступил на мокрый песок, осторожно перелез через груду валунов. и оказался на другой стороне. Покачиваясь, тяжело дыша и обливаясь потом, он стоял и смотрел на остатки надувного плота. Плот сдулся, его перекрутило и порвало в нескольких местах. С одной стороны небольшое пластмассовое весло все еще держалось, привязанное нейлоновой бечевкой. Передняя часть плота лежала на берегу, а задняя колыхалась на мелководье. Даллас доковылял до плота и упал на колени. Никаких следов. Ни Куин, ни кого-то еще. Даллас закрыл глаза. К горлу подступил комок. Опять накатила страшная жажда. «Куин!» Даллас сам не ожидал, что крик выйдет таким громким, поэтому продолжал звать жену по имени со всей яростью, какую мог в себе собрать. Ответа не было. Вскоре гнев, страх, растерянность и разочарование превратили его крики в жуткое рыдание. В отчаянии он обеими руками схватил кусок плота и прижал к груди. Перед глазами все плыло от слез. Минуту спустя он сник, затих, стоя на коленях на мокром песке. Когда Даллас услышал нечто похожее на бесплотный голос, зовущий его издалека, то подумал, что снова потерял сознание и погрузился в царство кошмаров. Но голос не только не переставал звучать, он становился все громче и громче. Даллас поднял голову, смахнул с глаз слезы и песок и вгляделся в дальний конец бухты. Из яркого солнечного света вынырнула фигура. Она, спотыкаясь, бежала по берегу, размахивала руками и звала его. Фигура звала его. И он узнал этот голос, узнал, кто это, еще до того, как разглядел лицо. — Куин? — тихо спросил он, хриплым, усталым и все же полным надежды голосом. Борясь с изможденным и сраненным телом, Даллас с трудом поднялся на ноги и бросился навстречу фигуре. Только что мысль о потере жены едва не убила его, поэтому, если окажется, что это сон или какой-то жестокий розыгрыш, он не оправится уже никогда. Они с силой припали друг к другу, прижались в неистовом слиянии тел, сплетении рук, закружились, повалились вместе на песок и принялись нежно ощупывать друг друга, желая убедиться, что это они и есть, и что оба невредимы и остались такими, какими помнили друг друга. Их потрескавшиеся губы встретились, и они оба заговорили, но по сути не слушали один другого. — Куин, боже, Куин, я... — Я думала, что потеряла тебя, родной, я думала... — Ты как? — Я искала тебя, я... — Я здесь. Он снова притянул ее к себе и крепко обнял. — Я здесь. Все, все, все хорошо, я здесь. Ты жива, боже мой, ты... Ты жива. — Я люблю тебя. Куин целовала его в шею и щеку, добираясь до губ. «Я тоже тебя люблю, я... я тоже тебя люблю!» Сколько-то времени они сидели в обнимку на песке, тяжело дыша, отдавшись чувствам. Даллас осмотрел Куин внимательнее. Босая, как и он, в выцветших нейлоновых шортах и лифчике от бикини. Мокрые, светло-каштановые, короткие волосы, растрепанные и испачканы в песке. Как и он, Куин, измождена, покрыта волдырями, еще не оправилась от шока, но в остальном с виду цела и невредима. На самом деле, если не считать того, что шоколадно-золотистый загар, которым она щеголяла еще несколько дней назад, превратился в багровый солнечный ожог, выглядела Куин на удивление здоровой, учитывая все, через что они прошли. Куин, худенькая и гибкая, обладала мускулистой атлетической фигурой, и даже в 34 года не перестала выглядеть поджарой, но сильной плавчихой, какой была, когда они впервые встретились в колледже. А Куин тогда считалась звездой команды по плаванию. — Ты как? Все нормально? Она кивнула, обхватив его лицо ладонями. — А ты? — Пить очень хочется. — И есть. А в остальном все нормально. — Ты весь в царапинах. — Все нормально. Он завладел ее рукой, притянул к губам и поцеловал. «А остальные как?» «Все здесь!» Куину кратко оглянулась через плечо, кроме... Даллас тревожно взглянул на нее. «Андре!» — наконец произнесла она. «Его никто не видел!» Ужасы прошлой ночи и адских дней до нее постепенно возвращались к Далласу, видя обрывистых кадров. Мердока, капитана и судовладельца, Ранило как раз перед тем, как они покинули яхту. Далла вспомнил, как вместе с остальными прыгнул вслед за плотом, и едва тот надулся, все устремились к нему. И только член экипажа Дэвис пропал без вести. Все кричали и искали его, но тщетно. Он так и остался на яхте. Когда шторм утих, они три дня дрейфовали на маленьком плоту, пока новый разгул стихии не сбросил их в море. Когда разразилась буря, возле плота плыли Андре и Натали, поскольку была их очередь. Просто чудо, что кто-то из них восьмерых выжил и выбрался на берег. Даллас смотрел на океан. В свое время он казался ему прекрасным. Теперь больше напоминал хищника. — Где все? — тихо спросил Даллас. — Они там, за скалами. Мы там с прошлой ночи, как только выбрались на берег. «Все целы?» — спросил Даллас. Она крепко сжала ему руки. «Там есть риф», — Куин указала в сторону океана. «Вон там». На него мы и напоролись прошлой ночью во время шторма и слетели с плота. В темноте мы понятия не имели, как близко берег. Мердок по-прежнему ничего не видит. Глаза у него в ужасном состоянии. Он едва не утонул, но жив. Нет, довольно сильно расшиблась о камне. У нее перелом. «Серьезный?» Слезы радости у Куин сменились печалью. «Плохи у нее дела, Даллас!» «Черт!» — произнес он, вставая на ноги и потянув за собой Куин. «Где мы, черт возьми? Кто-нибудь знает?» «Точно никто. А у Мердока нет никаких прикидок. Мы и надеялись, что он сообразит, но ночью он то и дело терял сознание. Ему тоже плохо». но меня больше беспокоит Нет. У нее сломана рука. Мне удалось вправить кость, но у нее еще и внутренние повреждения. Голос у Куин задрожал, но она быстро взяла себя в руки. У Нет страшные боли, и она кашляет кровью. Господи Иисусе! Да уж, сказала Куин, вытирая глаза. Идем. Они обнялись и зашагали к остальным. Они шли по песку, и с каждым шагом Даллас чувствовал себя сильнее. Одно осознание того, что Куин, живая невредима, придавало ему сил. Куин сильная, всегда была сильной. И ему тоже нужно быть сильным. Пока подходили, Даллас увидел, что Херм смотрит на них. В паре футов от Херма сидела Харпер, а на песке между ними неподвижно лежала Нет, рядом с ней Мёрдок. «Срань Господня!» — сказал Херм и шагнул навстречу. Он протянул кулак и Даллас, чисто по привычке, стукнул по нему своим. «Ты как, мужик?» «Живой. А ты?» То, что выжил Херм, поражало, наверное, больше всего. Ему было сорок шесть, что делало его самым пожилым в компании, если не считать Мёрдока. И физически он явно проигрывал остальным. Среднего роста, слегка пухловатый, Херм единственный из всех был в джинсах, или точнее в том, что от них осталось. обе штанина висели лоскутами, но из одежды у него еще остались относительно целая белая футболка и недорогие кроссовки. Облысев после тридцати, Херм носил ужасный парик, который, хоть и пребывал не в лучшем состоянии, за время всех испытаний каким-то образом сумел удержаться у него на голове. Даже его очки с темнеющими на солнце линзами погнулись и исцарапались, но не сломались. Коллега и в первую очередь друг Далласа, Херм плохо знал остальных и выглядел чем-то вроде неуместной довески к их отпуску. Даллас огляделся. «А где Джина?» «Ушел, вон туда», — равнодушно произнес Херм, указывая на джунгли. «Сдается, что решил поиграть в Тарзана, или кем там он себя вообразил?» Харпер, новая подружка Джина и самая молодая из них, всего двадцать три, Сидела неподалеку на песке и тихо плакала. Густой макияж и накладные ресницы у нее давно смыло водой. В кроссовках и узеньком белом бикини она все еще походила на невесть, как оказавшуюся здесь стриптизершу. Обесцвеченные длинные волосы спутались и прилипли к плечам, а пышная грудь едва помещалась в скудный лифчик. Глядя, как Харпер сидит и плачет на песке, Даллас подумал, что она, наконец, стала выглядеть на свой возраст, даже моложе, стала походить на дитя. Он перевел взгляд на Куин. Та быстрым кивком дала понять, что Харпер хоть и расстроена, но в целом чувствует себя нормально. Даллас присел рядом с Мёрдоком и осторожно тронул за руку. «Кто это?» — хрипло спросил тот. «Кто здесь?» «Это Даллас». Капитан яхты, которую они зафрахтовали для ночной рыбалки, Джон Мёрдок, начавший сидеть мужчина лет пятидесяти, лежал на спине. Его мужественное красивое лицо обезобразили солнечные ожоги, вокруг глаз кровоточили порезы. Когда разразился первый шторм, который потопил лодку, мощная волна обрушилась на мостик, разнесла его в дребезги, и осколки стекла вместе с щепками полетели капитану в лицо. Мёрдока ослепило, но ему удалось спрыгнуть за борт, где остальные подхватили капитана и подняли на плот. С тех пор, Мёрдок то и дело терял сознание, Куин обработала ему раны, как смогла. Но от него самого добиться каких-либо сведений было почти невозможно, поскольку, даже находясь в сознании, он редко когда мог говорить связно. «Джон», — произнес Даллас, — «послушай меня, хорошо? Я...» Я хочу, чтобы ты послушал меня. Капитан повернул к Даласу голову и кивнул. Глаза у него походили на кровавое месиво. Ты можешь прикинуть, где мы находимся? — Не может быть. — Чего не может быть? — Там, где мы были и где мы сейчас, нет никакой земли. — Ты не понимаешь. Попытайся сосредоточиться, Джон. Мы на острове. — Нет. «Это ты не понимаешь», — произнес он заплетающимся языком. «Здесь нет островов. Между самыми южными островами Кука и Антарктидой ничего нет. Один океан». «Тогда где мы, черт возьми?» «Нет земли. Здесь нет никакой земли». Когда Мердок вновь потерял сознание, Даллас мельком глянул на приятелей, но ни один не посмотрел ему в глаза. Он подполз к Натали, стараясь не смотреть на ее покалеченную руку. Подружка Андре, Куин, Джино и Даллас дружили уже много лет. И он никогда не видел, чтобы Натали болела чем-то серьезнее простуды. Натали была у них вместо второй мамы, за всеми присматривала и обо всех заботилась. Невозможно было представить ее, лежащей в таком ужасном состоянии, но это было так. «Осторожно». — предупредила его Куин. — Не шевели ее. Кивнув, Даллас взял обмякшие руки Натали в свои. «Нет — Нет? Она лежала без сознания, грудь едва заметно поднималась и опускалась. Куин положила руку ему на плечо и легонько сжала. Даллас поднял глаза на жену, та медленно мотнула головой. — Натали. Умирала. Это был лишь вопрос времени. Даллас выпустил руку девушки, осторожно положил на песок, затем поднялся на ноги. «А Андре?» «Никаких следов?» — тихо спросил он. «Последний раз я видела его, когда плот перевернулся», — беспомощно ответила Куин. «Ага», — добавил Херм. Даллас смотрел на Харпер, но та плакала, закрыв лицо руками. «Ты уверена, что у нее все нормально?» — спросил он. «Нет!» «У меня не все нормально, мать вашу!» — закричала она, резко подняв голову и дико выпучив голубые глаза. «Что за фигня? Почему нас до сих пор не нашли? Я хочу домой!» Даллас, Куин и Херм стояли, не зная ни что делать, ни что сказать. Как по команде, из ближайших зарослей вынырнул Джина Кортеза, походил он на бывалого охотника-выживальщика, только что вышедшего с кинопроб. Его темную загорелую кожу Солнце обожгло меньше, чем у остальных. В майке, шортах и кроссовках его идеально сложенное тело казалось еще более впечатляющим, чем обычно. Джина был сильным, проворным, уверенным в себе, каковым и выглядел. Короткие темные волосы растрепаны, и не будь нескольких царапин и волдырей, он на первый взгляд остался целеханек. Джина подошел к Далласу, и старые друзья обнялись. Лишь на миг. Затем Джина осознал, что расчувствовался, и быстро отступил. «Рад видеть тебя, братан», — пробормотал он. «Он думал, что ты умер», — сказал друг Херм. Джина гневно сверкнул на него взглядом. «А что, разве не так говорил? Даллас и Андре больше нет, с этим надо смириться и думать о тех из нас, кто еще жив, верно?» «Херм», — вздохнула Квин. «Господи!» «Зачем ходил в джунгли?» — спросил Даллас, в надежде отвлечь Джина. Тот вновь перевел взгляд на Далласа. «Провел небольшую разведку. Пытался выяснить, что это за остров. Мне придется подняться выше, чтобы все проверить, но, думаю, остров довольно маленький. Ясно, что необитаемый. Но нам нужно оценить обстановку как можно лучше и быстрее». «2014 год на дворе», — сказал Херм, стряхивая песок с джинсов. «Нас найдут!» — Это лишь вопрос времени, да бросьте. Восемь американцев потерялись в море во время отпуска. Да я уверен, что дома мы уже во всех новостях. Бьюсь об заклад, все самолеты и корабли ищут нас с самой первой ночи. Нас найдут. — Ты уже сколько дней это твердишь? — напомнил ему Куин. — Вопрос в том, где нас ищут, — сказал Джина. — На Луне, — осклабился Херм. — Где же еще, по-твоему? Далласа покоробила, что при таком положении дел... Херм может смеяться над чем угодно, да еще столь цинично. «Слушай, гений», — произнес Джина. Мердок сказал, что, когда яхта пошла ко дну, он послал сигнал бедствия. То есть они знают, где мы были. Шторм продолжался всю ночь, и будь уверен, что нас от того места отнесло на приличное расстояние. После этого мы еще три дня дрейфовали на плоту. Неизвестно, как далеко мы находились от первоначального места, когда разразился следующий шторм, и нас отнесло еще дальше. Может, мы в сотнях миль от той точки, где затонула яхта. Я тоже уверен, что нас ищут. Проблема в том, что сюда они, вероятно, просто не заглянут. — Это обнадеживает, — пробормотала Куин. — Точно говорю, — сказал Джина. — И в нашем положении важно смотреть правде в глаза, а не врать себе и не рассказывать сказки, отдавать себе отчет, как обстоят дела на самом деле. — А на самом деле, — сказал Даллас, — мне хочется пить. — К счастью, вода у нас есть. Правда — Правда? Джина кивнул на пальмы. — Идем. Даллас пошел следом и вскоре распознал кусок плота, его растянули и привязали ветками лиан к двум палкам, глубоко воткнутым в песок. В самодельный резиновый сосуд набралось почти три дюйма воды. — Только и польза от ночного шторма, что дождь лил, — сказал Джина. Я мигом сварганил эту штуку, чтобы натекло хоть сколько-то воды. Надо будет как можно быстрее придумать что-нибудь получше. Но пока сойдет и это. Даллас бухнулся на колени, жадно зачерпнул две пригоршни воды и проглотил их. На губах и в горле почти сразу полегчало. Эта вода, хоть и теплая, показалась ему самым вкусным, что он когда-либо пробовал. «Полегче. Конструкция не самая крепкая», — сказал Джина. «И пей в меру». Это все, что у нас есть. Кто знает, когда снова пойдет дождь? — Извини, — тяжело дыша, — ответил Даллас. Он вытер с подбородка оставшуюся влагу, с губ слезал языком. — Не извиняйся. Просто нам нужно быть умнее. Даллас кивнул. — Никогда еще так жажда не мучила, — тихо сказал он. До этого он задавался вопросом, откуда у приятелей берутся силы. Теперь он знал. Джина и на сей раз не подкачал. На плоту имелась вода в бутылках, которую Джина принес с собой на яхту в составе аварийно-спасательного набора, но с тех пор Даллас ничего не пил. В то время все потешались над паранойей Джина, называли это типичной выживальщицкой чепухой. Но когда дела обернулись плохо, если б не та холщовая сумка с водой в бутылках и питательными батончиками, которую они по его настойчивой просьбе взяли с собой, три дня дрейфа им было бы не выжить. Даллас и Джина вернулись к остальным. Куин сидела на корточках рядом с Натали, держала ее за руку и, склонив голову, медленно шевелила в молитве потрескавшимися губами. Харпер стояла у самого прибоя и всматривалась в океан, а Херм не сводил с нее глаз, рассеянно почесывая себе промежность. — Эй, извращенец! — окликнул его Джина. Херм ухмыльнулся в ответ. Я, кажется, сказал тебе сходить за остатком плота. — Ну, сказал. — Так иди и притащи, пока его не унесло в море. Может понадобится. И весло тоже. Херм посмотрел на Далласа, ища поддержки. — Так, а когда Джина выбрали в командиры? Я что, пропустил собрание? — Просто сделай это, придурок! Джина шагнул в его сторону. — Нам надо действовать сообща, соображаешь? «Так вот, что, по-твоему, действовать сообща. Просто сделай это, придурок. Что, серьезно?» Херм покачал головой. «Знаешь, что я уже четыре дня не курю, и без того готов убить кого-нибудь. А так, может, перестанешь корчить из себя Даниэла Буна и пойдешь в задницу? Как тебе такое?» Прежде чем Джина успел ответить, Даллас встал между ними, взял Херма за плечо и отвел в сторонку. «Слушай, я знаю, что все мы на взводе». Все пережили шок и вымотались. Все проголодались и хотим пить. Но Джина прав. Нам надо... Да пошел он нахрен! Разговаривает со мной, как с куском дерьма, Дэл. Знаю, знаю, но он не считает тебя дерьмом. Просто у него такой стиль общения. Да, он не самый дипломатичный человек, но в душе неплохой парень. И он нам нужен, Херм, понимаешь? Нужен. Он знает, как выжить здесь лучше, чем мы все вместе взятые. «Делай, что он говорит, и все, ладно?» «Он не даст нам погибнуть, но ты должен доверять ему». «И терпеть его выходки!» «Да, и терпеть его выходки!» Сколько-то секунд Херм буравил Далласа взглядом, затем медленно кивнул и тяжко вздохнул. «Ладно, иди притащи остаток плота». Даллас повернулся и пошел обратно к остальным. Джина, по-видимому, уже переключился на другое, Он стоял и оценивающе смотрел на большой скалистый утес в дальнем конце острова. «Вон!» — сказал он, ткнув пальцем. «Мне надо слазить вон туда!» «Думаю, не так это легко. Все будет нормально. Будь осторожен, Джина. Если с тобой что-то случится, мы окажемся в заднице». «Мы уже в ней, коллега!» «Я серьезно. Ты нам нужен. Без тебя мы не выдержим». «Ага». «Некоторые из нас не выдержат в любом случае». Он посмотрел мимо Далласа на Херма, тот отошел уже довольно далеко. Андрей был сильным, в отличной физической форме, сообразительным, отлично плавал. Но он не выдержал, в отличие от этого мешка с дерьмом. Невероятно. Херм просто... он слабак. Даллас посмотрел в темные глаза Джина и впервые увидел то, чего никогда раньше не замечал. колод, рожденный чистым инстинктом выживания. Джина никогда не поддавался эмоциям, часто был жесток и крайне серьезен. Из тех парней, которые живут по шаблону. Но теперь в нем угадывалось нечто совсем другое. Более глубокое. Более опасное. «Думаю, есть небольшой шанс, что Андре жив. И он где-то здесь», — сказал Джина. «Может, в другой части острова». хотя маловероятно. Несмотря на то, что Джина и Андре дружили крепче, Даллас тоже знал Андре не один год, и поверить в его смерть было трудно. Даже сейчас, подумав об Андре, он увидел его широкую улыбку, услышал его заразительный смех. Представил себе рослого красавца с отлично натренированным за годы посещения спортзала телом. Казалось странно, что Андре погиб, а физически хлипкий Херм выжил. Но природа бывает не только жестокой, но зачастую и своенравной. «Даже не верится, что его больше нет», — произнес Даллас. «Быть не может». «На этом сраном острове все может быть. Чем быстрее мы поймем это, тем лучше». Нет, знает?» «Она ничего не знает. Она в отключке с того момента, как я вытащил ее из воды». Джина вдохнул полногрудью и медленно выдохнул. «По крайней мере...» так и умрет, не узнав. Еще несколько дней назад все они были счастливы, беззаботны, отдыхали в отпуске, совершенно уверены, что жизнь их идет так, как должна идти, и ничто не может нарушить этот порядок. А теперь... «Надо кое-что прояснить», — сухо произнес Джина. «Как только тот придурок вернется с остатком плота, я поговорю со всеми, чтобы мы настроились на одну волну и знали, что делать». «Мне надо, чтобы ты поддержал меня, хорошо?» «Да», — кивнул Даллас, — «конечно». В знак благодарности Джинна непринужденно хлопнул его по плечу. «Я вот что хотел спросить», — сказал Даллас, понижая голос. «Сколько у нас шансов?» «Знаю, что немного, но все же». «Хочешь знать, сколько у нас шансов?» «Хочу знать правду». «Правду ты уже знаешь», — Джинна перевел взгляд на океан. Полагаю, что нас будут искать в радиусе десяти тысяч миль, хотя сложно знать наверняка. Но если мы, как я думаю, находимся в сотнях миль к югу от островов Кука, шансы, что нас найдут, близки к нулю. Возможно, мы никогда не выберемся отсюда, по крайней мере, живыми. Ты уверен? Тут никто не может быть уверен. Но если не произойдет чудо, вероятнее всего... Мы останемся на этом острове надолго. Белый песок, пальмы, джунгли, бескрайнее синее небо и чистая вода. Все это должно было казаться столь прекрасным и было прекрасным, но чувствовалось что-то еще. Что-то опасное и смертоносное, оно заточило их здесь, изолировало от остального мира и от людей. В этот момент Даллас подумал о доме. впервые после бесконечных часов, проведенных на маленьком резиновом плоту, когда не оставалось ничего, кроме как молиться о спасении, размышлять о жизни и, возможно, о ее скором конце. «Идем», — сказал Джина, возвращая его в действительность. Когда они подошли к остальным, показался Херм. Он неуклюже и валял по песку, волоча за собой остаток плота. Поравнявшись... Он бросил плод и, указывая на него обеими руками, стал кривляться, изображая говорящую куклу. Ты доволен, Тонто? спросил он Джина. Так, народ, произнес тот, не обращая на него внимания. Слушай сюда. Стоявшего прибоя Харпер подошла. Глаза у нее покраснели от слез. Куин осталась сидеть рядом с Нет. Она держала ее руки в своих, но смотрела на собравшихся. Херм. Устало кряхтя опустился на песок. «Значит, расклад такой», — сказал Джина. Он замялся, потом продолжил. «Дело в том, что мы понятия не имеем, когда выберемся отсюда. И пока мы здесь, нам придется пойти на кое-какие меры, чтобы шансов выжить было больше. Здесь не курорт, и теперь мы не в отпуске». Херм покачал головой и посмотрел на Далласа. «Он что, серьезно?» — Херм, пожалуйста, — сказал Даллас, — помолчи и послушай человека. — Мы теперь не в отпуске? И впрямь кто бы мог подумать? — Ты будешь слушать или трепать языком? — спросил Джина. — Мы провели три дня на клятом плоту среди Тихого океана. Потеряли Андре. Нет и Мёрдок серьезно ранены. И все мы прошли через ад. Так что уж, наверное, понимаем, что мы теперь не в отпуске. Ну да ладно, говори дальше и, пожалуйста, прекрати важничать, если можешь. «Ты что, думаешь, я в игрушки играю?» «Думаешь, шучу?» «Если мы с этого же момента не будем делать все как надо, то сдохнем, понимаешь?» «Сдохнем!» «По крайней мере, мы снова на твердой земле, истерик!» «Я бы сказал, дело идет на лад!» «Там в открытом океане шансов у нас было гораздо меньше!» Джина упер руки в бока и отвернулся, стараясь не взорваться. «Я этим заниматься не обязан!» «Я знаю, как здесь выжить, понял?» «Я вам стараюсь помочь. Если будем действовать сообща, может быть, может быть, сумеем выкарабкаться. Но нам надо держаться вместе, действовать с умом и понимать, что нужно делать, а чего нельзя. Хочешь обойтись без меня, Херм? Все обдумал. На здоровье мне плевать. Но все остальные хотят и должны услышать то, что я скажу. И у нас нет времени стоять тут разглагольствовать. Надо приниматься за работу». Ты все усложняешь, и я не позволю тебе подвергать нашей жизни опасности твоей самоуверенной чушью. Ты себя вообще не слышишь из-за своего дурацкого самолюбия? Как ты можешь мне чего-то не позволить?» «Да, ублюдок, не позволю». Джина встал в угрожающую стойку. Руки у него хотя и были опущены, но кисти сжались в кулаки. «Так что послушай хорошенько. Сядь и заткнись, или проваливай нахрен, ты меня уже достал». «Лучше не доводи!» Херм притворно вздрогнул. «Пожалуйста, не пугай меня!» «Не мог бы ты просто помолчать?» — попросила Куин. «Хоть немного». Даллас перехватил взгляд Херма и медленно предостерегающе помотал головой. Джино был человеком, с которым не стоило драться, и все это знали. Стараясь не привлекать внимания, Даллас стал поближе к Херму на тот случай, если придется спасать его от избиения. Когда стало ясно, что никто не намерен вставать на его сторону или защищать, Херм перестал ухмыляться и, как жертва ограбления, поднял вверх руки. «Ладно», — наконец сказал он. «Валяй!» «Вода, еда, укрытие», — сказал Джина. «Вот что нам надо. Вода пока у нас есть, но ее мало. Мы могли бы смастерить дождевые накопители получше и придумать систему, чтобы во время дождя можно было собирать как можно больше воды». Проблема в том, что мы понятия не имеем, как часто или как долго здесь идут дожди. Второй вариант. Кипятить морскую воду и даже построить солнечный опреснитель для преобразования нашей мочи в питьевую воду, если до этого дойдет. С морской водой все немного сложнее, но я уверен, что смогу собрать эффективную систему в зависимости от того, что мне здесь удастся найти. Как я вам, ребята, говорил еще на плоту, вода крайне важный фактор. Большинство людей способно продержаться без еды несколько недель. Да, это хреново, и вам будет чертовски плохо, но вы выживете. Но без воды вы все умрете через 3-4 дня. Что до еды, это не такая уж большая проблема. Думаю, на острове, хоть и на маленький, вполне могут обидать какие-нибудь съедобные животные. Грызуны или какие-то насекомые, может, какие-то змеи. Но пока это сложно понять. То же самое с растительностью, в том смысле, что какая-то ее часть может оказаться съедобной. Но мне надо повнимательнее осмотреть остров. Честно говоря, в растениях я не очень разбираюсь. Но, наверное, смогу определить зелень, которую мы могли бы употреблять в пищу. Хорошая новость такая. Нас окружает океан, а в нем полно еды. Плохая новость. Эту еду нам придется ловить или искать. Но опять же... Как только я найду подходящие материалы, смогу изготовить рыболовные снасти, может даже несколько ловушек. Плюс на пальмах полно кокосов, многие уже лежат на земле. Они жизненно важны, поскольку в них много питательных веществ, а также жидкость. Но дело в том, что расколоть их не так легко, как показывают в кино. Это чертовски трудно. Понадобится много сил или подходящее орудие, что-нибудь очень острое. Я могу вытесать из камня эрудия, которые, надеюсь, помогут нам без особого труда вскрывать кокосы. Но такие вещи не появляются из ниоткуда. Мне придется делать их, и вы должны будете помочь. Каждый должен вносить свой вклад, понимаете? И, наконец, — продолжил он, — укрытие. Думаю, после вчерашней ночи все согласны, что продолжать сидеть на пляже — не вариант. Мы здесь совершенно не защищены и полностью во власти стихии. Эту проблему... Возможно, решить будет сложнее. На берегу, недалеко отсюда, я заметил несколько скал. Там могут быть пригодные пещеры. Но это надо еще выяснить. Или можно соорудить просто навесы, а не от нас от дождя. Всем нам придется вкалывать, вот тогда и не обойтись без воды. На работы уйдет много времени и сил, поймите правильно. И при нехватке воды, особенно в такую жару, работать у нас не хватит силы. Поэтому самое главное – вода. Начинаем с принятия некоторых жестких решений. Это необходимо. Сейчас речь идет о выживании, и мы все должны понимать это. Поскольку даже если мы будем делать все, как надо, даже если будем использовать все возможности, погибнуть здесь очень легко. Говори, что делать. И мы сделаем, сказал Даллас. Надо очень экономно расходовать ту малость воды, что у нас есть. Джинно нахмурился, посмотрел на Куин. «Я знаю, что ты время от времени поешь, Нет. Куин кивнула. «Совсем чуток», — тихо сказала она. «Больше не пои». Куин ошарашенно глянула на Джина. «Я только смачиваю ей губы и даю чуть-чуть глотнуть, когда она в сознании. Вот и все. Это слишком много. Тогда я буду давать ей часть своей доли, ладно?» «Нет, не ладно. Потому что ты нужна нам сильной». А чтобы быть сильной, тебе надо пить. Нам всем придется обходиться меньшим количеством воды, чем необходимо. По крайней мере, в начале. Чтобы выжить, нам придется выбирать. Не всегда это будет приятно или справедливо. Порой даже наоборот. Иногда выбор покажется жестоким, но он необходим. Суть в том, что Нет не станет лучше. Куин. Мы все это знаем. Вода здесь на вес золота. Мы не можем тратить ни капли ее на нет. — Он прав, — внезапно произнес Мердок. До сего момента никто не знал, что он пришел в сознание. — если мне не станет лучше, от меня не будет никакой пользы, — добавил он. — Так что мне тоже ничего не давайте. Куин ставила Натали, подошла к нему и взяла за руки. — Тише, — сказала она, — все будет в порядке. — Да, — пробормотал он. «Хорошо, детка». «Нам, конечно, придется принимать трудные решения», — сказал Даллас. «Но нельзя терять человечности. Мы все еще...» «Имею в виду, мы все еще...» Он снова потерял сознание. Куин осторожно сложила Мердуку руки на груди, затем вернулась к Натали. «И еще одно», — сказал Джина. «Я хочу, чтобы никто из вас никуда не ходил один. Понимаете? Этот остров...» может быть очень опасным. Прогулка в одиночку может погубить. — А костер? — спросил Херм. — Даже я знаю, что нам нужен огонь. — Да, — наконец произнесла Харпер детским голоском, который когда-то всех веселил. — Прошлая ночь была самой темной в моей жизни. Было очень страшно. Херм закатил глаза. — Вот видите? — Как раз для костра и пригодятся твои очки, — сказал Джина. Но прежде всего надо условиться насчет воды. Мы разделим ее, но только между нами и... Нет смысла об этом говорить, — сказал Куин. Куин, послушай. Мне это нравится не больше, чем тебе, но... Я сказала, нет смысла. Нет больше не будет пить нашу воду. Когда все обернулись на нее, Куин встала, дрожа всем телом. По лицу у нее текли слезы. Она только что... Умерла.